императорской власти среди монголов. Еще один корень монгольской имперской формулы обнаруживается в исторических традициях бывших кочевых империй в Монголии и Центральной Азии, как тюркских, гунских, так и иранских. С этой точки зрения титул «Каган-Каан», который Чингис получил на курултае 1206 года – является сам по себе достаточно характерным, поскольку выражает старотюркское понятие, использовавшееся английскими тюрками в VI-VIII веках и хазарами в VII-IX веках. Мы также обнаруживаем титул «высший хан» у дунайских болгар в IX веке. А они, как нам известно, были частью той ветви гунов, которая вторглась в Европу в V веке. И, конечно, великий хан этих гунов, Аттила, по поводу предполагаемого открытия меча Марса, объявил, что Бог назначил его властителем всего мира. Император алтайских тюрков именовался «Небоподобным, рожденным небом, мудрым Каганом». В архонтской надписи VIII века Тюркский принц описывает исток тюркского Каганата следующими словами. «Когда голубое небо и темная земля под ним появились, люди были созданы в пространстве между ними, а мой праотец Бумин Истемикаган воссел на трон». Вследствие ранней экспансии Алана в Центральной Азии и Джунгарии и тесных отношений между тюркскими, И иранскими племенами в районе Харезма мы можем предположить, что тюркская гунская политическая мысль испытала влияние иранских представлений о монаршеской власти. То, что скифы и сарматы Южной Руси приписывали власти своих правителей божественное происхождение, было твердо установлено ростовцевым. Персидская империя, управлявшаяся в гунский период династии, Сассанидов была еще одной школой монархических идей. Не следует забывать в этой связи о роли хорезма. Важным каналом проникновения иранских политических идей в тюркско-монгольскую среду были уйгуры, в особенности после того, как они осели в восточном Туркестане вблизи провинции Сагдиана с ее древней культурой. Еще один и даже более Значимый источник монгольских идей нужно искать в китайской политической мысли. Надо помнить, что древняя тюркская гунская империя в Монголии и Джунгарии вела серию затяжных войн против Китая, которые перемежались с периодами мира и сближения. В итоге, как и следовало ожидать, гунские властители и аристократия подверглись значительному китайскому влиянию гунский тип политической мысли не мог не отражать некоторые традиционные китайские идеи. Поэтому, когда мы размышляем о влиянии китайских понятий на монгольскую имперскую идею, нам следует принять во внимание как древнекитайский фонд политических понятий кочевников, так и более позднее китайское влияние на монголов в XII и 13 XIII столетиях. Вслед за завоеванием Китая монголами относительная значимость китайского элемента в монгольской мысли быстро возросла. Но это произошло уже после того, как осложнились основные черты монгольского понятия имперской власти. Согласно традиционному китайскому понятию, император – носитель воли неба Тьен Мин. Он – мистическое звено между небом и управляемой им нацией. Это кажется очень близким монгольской идее божественного источника имперской власти. Однако китайское понимание предписаний неба во многих отношениях отличалось от монгольского. Оно было частью общего стереотипа естественного закона в его китайском понимании, то есть соответствия социального порядка, и порядка природы. Император, как предполагалось, должен подчиняться основному закону природы и управлять как можно меньше. Можно сказать, что и традиционная китайская идея имперского правления –